Глава вторая. Руслав и Василий. А вы о чем просили? Моя мама часто говорила, когда я начинал делиться очередным проектом, который существовал только в воображении, не перекладываясь больной головы на здоровую. Вот и сейчас мне хотелось сказать: да, мамочка, как же ты была права. Головушка подкачала. Ничем другим я не мог объяснить то, что видел. Избушка была малогабаритная. Дверь низкая, не забыть бы пригнуться, иначе на лбу добавится шишек. Что могло поместиться в таком миниатюрном домишке, я с трудом представлял. Хоть сесть будет где, потому что кровать точно не влезет. Спать буду здесь на травке среди мухоморчиков, которых вокруг избы росло видимо-невидимо. Держалось строение на длинных стройных куриных ногах, оканчивающихся лапами снушительными когтями, прямо как когтищами, раз ударит, мало не покажется. На крыше избушки таращится пустыми глазницами череп какого-то животного. Как мило, всегда мечтал об отдельной квартире, но не такой. Ладно, поживем, увидим. Насчет того, что доживем, узнаем, выживем, учтем, я решил промолчать. Поднялся по ступенькам, протянул ладонь к дверной ручке и вдруг полетел вниз. Больно ударился копчиком о землю, а избушка повернулась к лесу передом, а ко мне задом. «Ты чего брыкаешься?» – спросил я грозно. «Интересно, где тот Руслав, который должен показать мне жилплощадь? Повернись назад!» Избушка не послушалась, а я, чувствуя себя идиотом, попросил, как в сказке. «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, и ко мне передом!» Вредная изба нехотя повернулась, скрипя так, будто вот-вот развалится. Я снова поднялся на крыльцо, но стоило пожелать войти, полетел обратно. На этот раз, правда, отпрыгнул и приземлился раньше, чем меня приземлили. И снова обозрел заднюю часть жилища. «Эй ты! А ну повернулась!» Начал терять терпение. «Я теперь буду в тебе жить!» Раздалось хриплое карканье, очень напоминающее смех. Я поднял голову и увидел на ветке крупного черного ворона. Не та ли это птичка, которая заманила меня под колеса? Или куда я там попал? Хотя вряд ли. То, скорее всего, был кто-то из подручных овсеня. «Что смешного?» спросил у ворона. «Дурак! Дурак!» Радостно раскаркался тот. «Сам такой», — ответил я и снова пошел на штурм избушки. «Ты так никогда не войдешь», — сообщил ворон, а я опешил и едва не сел на траву. Говорящая птица. Я слышал, что вороны могут произносить отдельные фразы, но чтобы говорить... «И как же мне войти?» — спросил его. «А не скажу», — заявила птица. «Секрет это! Его только Баба-Яга знает, и я». «И ямур», — послышалось из травы, и у моих ног замер огромный черный котяра, тоже говорящий. «Другой мир, другие правила». «Вы кто такие?» — поинтересовался Грюма. «Руслав меня зовут», — представился ворон. «А это Васька». «Кому Васька, а кому и Василий Мышеславич?» — буркнул кот. «А, так это ты должен был меня встретить», — ткнул пальцем в Руслава. «Меня твой отец позвал, говорит, я должен границу стеречь, а ты меня в курс дела ввести, так что давай, рассказывай». Ворон слетел с ветки, приземлился рядом с котом и уставился на меня глазами-бусинками. «Не понял?» – наклонил голову на бок. «Так ты что, яга?» «Яга-яга», – затвердил я. «Подожди-ка», – прищурился кот и выпустил когти. «Я еще парня от красной девицы отлечу. «Какая из тебя баба?» «Перевелись бабы на Руси!» Глубокомысленно ответил я и рассмеялся, потому что и животное, и птица немного подвисли. «Говорю, нету Иги наследниц по женской линии. Только я остался. Меня, кстати, Венеслав зовут. Можно Веник?» «Как? Веник?» И кот упал на спину и принялся кататься в траве, а ворон раскаркался. Стало обидно. «Ладно. Не хотите помогать, так не мешайте!» Снова зашагал к избушке. Та будто тоже прислушивалась к нашему разговору, потому что на этот раз и на крыльцо не пустила, а вместо этого выкинула коленца. Когтистая лапа больно ударила меня в бок, я отшвырнула на пару шагов. Ах ты куриный набор для супа! рявкнул я и заметил, что поранил ладонь о камешек. Несколько капель упали на куриную ножку, и избушка вдруг замерла. Дверь распахнулась настежь, а я завороженно уставился на чудо-чудное поднялся на ноги и подошел к крыльцу. Робко пошел вверх по ступенечкам. Ничего. Никто не кусает, не царапает, не пинается и не сбрасывает с порога. Вошел внутрь. Оказалось, что изнутри избушка тянет на хорошую двухкомнатную квартиру. Уж точно больше моей комнатушки в общаге. В гостиной, как я окрестил комнату номер один, была огромная печь, массивный дубовый стол, несколько табуретов, кухонная утварь. Утварь. Кухонная. Я же рогачи видел только на картинке. Что мне теперь, умирать от голода? Или закусывать мухоморчиками? Где ты, скатерть-самобранка?» Сунул нос во вторую комнату. Там нашлась лежанка и полочка с любовными романами. Авторы-то сплошь современные. Ох, покривил душой, Афсень. Ига не только границу стережет, а еще и туда-сюда шастает. И пледик с бирочкой пушистый, и очки. Толкнул еще одну низкую дверку. Да уж. Удобство типа дыра в полу. Правда, куда ведет дыра, так и не понял. Наверное, тоже в другие миры. А вместо ванны лохани коромысла. Откуда воду таскать, неясно. Вот это я влип. Что от красоты такой дар речи потерял? Послышался голос из-за спины. Это Васька с Руславом прибыли давать особо ценные советы. Да, яга жила по-современному. лазет обустроила, лохань притащила. «А что ей, как тебе, языком мыться?» — каркнул Руслав. «Почему бы и нет?» — обиделся Васька. «А ты вон вообще в пыли купаешься». «Неправда!» — заявил ворон. «Чище моих перьев не найдешь!» «Хватит вам!» — прервал я диспут и вернулся в гостиную-кухню. «Или кухню-гостиную?» «Лучше назову новомодным словом студия. Поесть бы!» «Так готовь! Кто тебе мешает, Мур?» Васька запрыгнул на табурет, а ворон умостился на притолоку. «Я не умею», — ответил коту. «Да и потом, ты где-то видишь продукты?» «Во дворе грибов, видимо-невидимо», — подсказал Руслав. «Я в грибах не разбираюсь», — пыркнул на него. «Отравлюсь еще». «Ягу отрава не берет», — сообщил Васька. «А ты ведь у нас теперь яга, костяная нога», — добавил я и покосился на туфли, надетые ради экзамена. Нет мои ноги остались самыми обычными, но есть действительно хотелось. Я заглянул в кадушки, отыскал в одной моченые яблочки, в другой ломать хлеба, и то и другое оказалось свежим. Интересно, как давно пропала бабуля? Или в этих кадушках еда не портится? Попробовал яблочко, вкусное, съел штуки три и принялся дальше инспектировать новое жилье. Нашел сундук с одеждой, достал из него вышитую рубаху, похожую на ту, в которой была в сень. Несколько цветастых платков, губную помаду модной марки, рябиновые бусы, красные туфли на шпильках. «У бабули ухажер был?» спросил у кота с вороном. «Был, да сплыл», поддакнули те. «Это как?» «С водяным она водилась в последнее время», подсказал Руслав. «А он себе кикимору нашел». Кикиморета на она волосенки повыдергала, но любовь так просто не вернуть». Значит, водяной получил отставку. Это хорошо. Объяснять ухажеру, кто я такой, не хотелось. А друзья у бабули имеются? Кто к ней в гости захаживает? Леший бывает, заглядывает на рюмку на стойке. Кот блаженно прищурился. Или с лешим на пробовал. А так все как у людей. Царевичи и простолюдины приходят, помощи просят. Одному в девятое царство надо, другому в три восьмое. Яга всем пособляла. Дверки-то открывала. Ты навыками межпространственного перехода владеешь? Нет, рявкнул я. И Васька обиженно замолчал. Кажется, я нажил себе врага. Только кот сам виноват. Нет помочь, так они потешаются. Получается, из одежды у меня родные джинсы. Да, я потащился на экзамен в джинсах. Очень приличных, между прочим, без дыр. И белая рубашка. И туфли. Все. «Допустим, вопрос с рубашкой можно снять. Здесь несколько на выбор и явно мужских. А вот других предметов гардероба для парней не водилось. Что мне с тем же бельем делать? Носить, пока не протрется до дыр? Не стирать? Вопрос». «Ладно, обживусь и видно будет». «Где тут ближайшее село или город?» Спросил у ворона как более адекватного. «Так в трех часах пути», — ответил тот. «Городок Мятич». «Бабуля там бывала?» Вспомнил туфли на шпильке и представил ягу в них и с накрашенными губами. Смех да и только. «Конечно!» – важно кивнул Руслав. «Раз в месяц запасы пополняла!» А где она хранила деньги? Вот с вороном сразу сделали вид, что они животные обычные, бессловесные. «Понятно. Все придется искать самому. Я и искал. Обрыл полки. Заглянул под кадушки. Не намека на деньги. Зато нашел с десяток сушеных мухоморов ножки каких-то козявок в банке и толстенную книгу с пустыми страницами. Для рецептов, что ли? Бабуля книгу прикупила, а записать ничего не успела? Или тут хитрость какая имеется? Для чего книга? Спросил у Васьки и Ворона. Чужие секреты выдавать, дурной тон, мурлыкнул кот. Да и мы тебя в первый раз видим. Может, ты каким обманом силой колдовской завладел? А, Венислав, Я промолчал. Какой тут обман, если избушка слушается?» Подумал и переодел белую рубаху, сменил ее на расшитую. «Поглядеться бы в зеркало, уверен, у Иги оно было. Вот только пока что я его не нашел». Вместе с зеркалом мелькнула мысль о подвале. «А еще бабуля ведь как-то ходила в наш мир. Надо и мне научиться. Тогда вопрос с одеждой будет решен. Вот только в том мире я при смерти. Не сделаю ли хуже с хождением туда-сюда?» А может, Еге кто-то доставал и туфельки, и помаду? Тот же Овсень. Он сказал, что его дорога единственная осталась. Эй, Руслав, окликнул Ворона. Овсень, твой папка? Допустим, «Да, свесил тот клюв. Можно ли с ним переговорить? Меня сюда без вещей отправили, а бабулина одежда мне как-то не к лицу. Ворон каркнул, будто рассмеялся. Он тебя мне поручил, сказал довольно. Значит, подскажи, где мужскую одежду раздобыть. «Так в городе», — подсказал Васька, — «там все есть». «А деньги где?» «А ловкость рук пусть выручает». «Вот мерзкие советники». «Кстати, почему это овсен человек, а сынок его ворон?» «Руслав». «Чего еще?» — ворон сверкнул глазами бусинками. «А у тебя человеческая форма есть?» Вместо ответа Руслав вылетел в открытую дверь. «Обидел ты его», — сказал кот. Руслава прокляла одна девица. Он ее соблазнил, а замуж не позвал, и она наложила заклятие, так что теперь Руська только раз в году на один человеком становится. Она к нему тогда приходит и спрашивает, готов ли он жениться. Тот отказывается и снова становится вороном. Ига пыталась проклятие снять, да только этот один день для него и выбила вместо изначального часа. Ворона стало жаль. Понятно, почему у него такой противный характер. Девица чары наложила и живи как хочешь. Не позавидуешь, бедняги. Я проникся мужской солидарностью. Была у меня одна возлюбленная. Мы познакомились на первом курсе. Только она постигала азы английской филологии. Встречались три месяца, а потом я узнал, что таких, как я, у нее еще двое. Вот и вся любовь. Эх, ладно. Я вышел из избушки. Солнце стояло в зените. Было откровенно жарко. Я разглядывал стройные ножки мухоморов, бледных поганок. И казалось, что где-то в моем мире мне просто напекло голову и лежу без памяти. А эта поляна мне привиделась. Увы, это было не так. До следующего лета я прикован к избушке на курих ножках. Отыскать бы саму игу, Да только кто мне поможет? Мира этого я не знаю. Друзей и помощников нет. Кот и ворон скорее все испортят, чем помогут. Я тяжело вздохнул и обхватил голову руками. Васька спрыгнул с крыльца и потёрся об ноги. Да ладно тебе! Поглядел огромными зелёными глазищами. Не кручинься, веник, Наоборот, порадуйся, что встретился с настоящим чудом. Не каждому это дано. А мы с Русиком подскажем. Я уже заметил, что вы подскажете, ответил тихо. Не серчай. Мы с Егой много лет знакомы, а тебя впервые видим, парень. Егуша нам как сестра была. «Полила, лелеяла. Что же вы за ней не углядели?» «Так она в город пошла». Кот сел и обвил хвостом лапы. «И не вернулась. Русик летал, летал и вернулся ни с чем. Я лично в город бегал. Погоревали мы, да что толку?» «Давно это было, — уточнил я. Месяц как. А здесь граница проходит, место опасное, нельзя ему без хранителя». Мы пока с Руславом вдвоем оборону держали. Да только не выходит у нас, понимаешь? Что могут кот и ворон? А ты? Ты можешь обращаться человеком?» Спросил я. «Э, нет, я из котов боюнов Васька потер морду лапой. «Мы испокон века помогаем Еге границу стеречь. Поджидаем тех, кто приходит со злым умыслом и со свету сживаем, а добрым путь указываем». «С ума сойти! Я когда-то читал, что кот Баюн людоед. Неужели Васька тоже не просит человеченки откушать?» «Не боись, твоими не питаюсь», — кот улыбнулся в усы. И, «И ступай в дом, покажу, как подвал открыть, а то так с голоду и помрешь». Я подскочил и бросился за котом. «А жизнь-то налаживается. Когда перекусишь, мир кажется не так плох. Сейчас и проверю этот постулат. А там будь что будет».